Глава вторая. Лили. Раз, два, три, четыре. Мысленно отчитываю я, уходя в Шене. Шене. Вращение на двух ногах с продвижением вперёд. Мои стопы перемещаются по паркету очень быстро, но всё равно недостаточно. Целый месяц я потратила впустую, а могла бы заниматься. Пусть тут нет балетного зала, зато много просторных комнат. Как итог, я в отвратительной форме. «Раз, два, три, четыре. Как же неудобно делать это босиком. Может, притормозишь?» — спрашивает Ливия, отвлекая меня. «Кому сейчас нужен этот балет? Какого чёрта ты себя так истязаешь? Ты хоть ела сегодня?» «Ела», — выдыхаю, остановившись и развернувшись к ней. «Ты что-то хотела?» Ливия подходит ближе. Она внимательно наблюдает, как я вытираю пот со лба полотенцем и многозначительно хмыкает. «Мы бы все хотели, Лили. Например, объяснений». Фред отказывается говорить, что стало с остальными, как и обо всём другом. «Может, ты в курсе хотя бы насчёт Хейза? Не просто так же бродишь по дому, как заплаканное привидение, и ни с кем не общаешься? Что у вас с ним произошло? Почему он не полетел с нами и до сих пор не приехал? Вы поругались? Он тебя бросил? Что случилось, Лили? Почему ты такая грустная и избегаешь нас?» Спросил Венди, фыркаю, отбрасывая полотенце на стол. Она знает побольше моего. Уж ей-то Фредди. Всё рассказывает. Наверное, нечестно срывать злость на Ливии, но сейчас мне всё равно. Я не хочу разговаривать. Ни с кем из них. Быстро натягиваю кроссовки. «Лили!» — окликает меня Ливия, но я качаю головой и практически выбегаю из комнаты. Никогда в жизни столько не плакала. А с момента, как оказалась в Девонли, реву словно истеричка. Нервы совсем не к чёрту. И даже то, что мы выбрались, не помогает. Я всё ещё не видела своих родных. Моя жизнь всё ещё не принадлежит мне. Я хотела выбиться в солистки. Мечтала танцевать в гала, а теперь... Разве жнецы дадут нам жить свободно? Хотя правильнее будет спросить, разве они оставят нас в живых? Даже здесь мы не в безопасности. А когда жнецы узнают, что мы выжили, они захотят от нас избавиться. Не только мы под ударом, но и наши близкие. Моя семья не очень религиозна, отец так вообще заядлый охотник, но я с детства считала, что каждая жизнь ценна. Даже насекомых и тех спасала. А жнецы не считают таких, как мы, за людей. Убить всех нас для них проще простого, и они обязательно это сделают. Наша смерть — лишь вопрос времени. Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что забрела в самый отдалённый уголок сада. Он давно зарос и выглядит немного унылым и будто обиженным. Тропинка, в конце которой я остановилась, сложена из серых каменных плит, и между ними обильно пробивается трава. Беседка, расположенная прямо передо мной, раньше явно блистала белоснежным великолепием, но теперь облезла, а ещё её обвивает плющ. Иронично. Бормочу себе под нос и захожу внутрь. Здесь не лучше. Кругом бетонная пыль и дикая поросль. Зато меня никто не потревожит. Да и одета я вполне к месту. На мне дешёвая футболка и треники. Испачкать не жалко. Люк купил их во время последней вылазки. Или это был Ник? Всё-таки в одном Венди права. Дурацкие имена. Да и внешне эти два истукана очень похожи. Оба высокие, накачанные, темноволосые, мрачные и безликие. Такие лица не запоминаются, словно сливаясь с толпой. «Вот ты где!» — произносит она, нарушив моё уединение, и я подскакиваю, так и не успев сесть. «Что ты здесь делаешь?» «Искала тебя. Ливия сказала, ты очень расстроена». Молчу, и Венди вздыхает. «Ты всё слышала?» — не спрашивает, а утверждает она. «Слышала что? Что Кристофер жив?» «Да, я слышала. Спасибо, что не сказали. Я получила огромное удовольствие, считая себя убийцей». «Лили...» «Нет», — перебиваю её. «Сейчас я точно не хочу разговаривать. Просто уйди, пожалуйста. Мне нужно побыть одной». «Ты и так была одна целый месяц. Жила с нами в одном месте, но тщательно избегала всех. Может, пора возвращаться к нам? Томми по тебе очень скучает. Каждый день порывался ворваться в твою комнату, насилу отговаривали. Мы дали тебе время, Лили. Но прошёл уже месяц. Почему Фред не сказал мне, что Кристофер жив? Почему ты тоже молчала? Вы ведь знали. Я узнала недавно. И всё равно не сказала». Хейс попросил не говорить ничего. Мои ноги слабеют, и я оседаю на грязную скамью. «Как можно быть таким жестоким?» — выдыхаю отрешённо, смотря на Венди. Она хмурится, откидывает тёмную косу за спину, вздыхает и подходит ко мне. «Не суди, не зная всех фактов. Он поступил так не для того, чтобы тебе навредить. Наоборот. С каких пор ты заделалась его адвокатом?» «У меня нет лицензии», — отрезает Венди. Её чёрные глаза загораются непривычным блеском. Но меня бесит, когда люди осуждают кого-то, даже не выслушав или не услышав, потому что уже сделали выводы. Когда навешивают на человека ярлыки и начинают охоту на ведьм. С тобой такое тоже было. Тебя осудили несправедливо. Так не повторяй их ошибок. Наших ошибок. Мы были тогда неправы в отношении тебя. И я раскаиваюсь. Мне до сих пор стыдно. Я ненавижу глупых людей, но сама была несправедлива к тебе. И это больно, Лили. «Больно осознавать, что по твоей вине кто-то пострадал». «Ты не виновата». «Виновата. Я, Оливия и Энджи ничего не сделали тогда. Мы просто стояли и смотрели, как тебя избивают. Потому что тоже напридумывали себе всякого. Мы не знали, простишь ли ты нас. Но ты простила. А простит ли тебя Хейс, если ты обвинишь его во всех смертных грехах и отречёшься от него? Он хотел именно этого». «Нет. Он хотел защитить тебя». Но никак не того, чтобы ты его возненавидела и начала презирать. Он не мог хотеть такого. Откуда ты знаешь? А разве ты сама не понимаешь, насколько он тобой дорожит? Хейс позволил тебе в него выстрелить. Он не стал даже вырубать тебя, хотя мог бы оглушить и просто притащить на взлётную площадку. Но он и этого не стал делать. Он вынудил меня выстрелить. Я думала, что убила его. Неужели Кристофер не мог просто рассказать правду? А зная правду, ты бы улетела». Или осталось бы, чтобы ему помочь? Я и спросил ничего не говорить тебе как раз по этой причине. Он хочет, чтобы ты сидела здесь и не пыталась сбежать или связаться с ним. Сейчас только здесь относительно безопасно. Но ты ведь не считаешь это место безопасным. За месяц ничего не произошло. Пока мы справляемся сами, но долго ли Фред сможет водить свою семью за нос? И где гарантии, что они до сих пор ничего не знают? Возможно, жнецы давно в курсе и просто выжидают удобного момента. «Надеюсь, Хейс скоро приедет. Мне надоела неопределённость. Если нам суждено сдохнуть, то так тому и быть. Но находиться в подвешенном состоянии очень выматывает. Мы все на взводе, Лили, не только ты. Я не обесцениваю твои переживания, но пойми и нас тоже. Мы все тут заперты. Никто не знает, когда и откуда грянет буря. А она грянет, Лили. Вопрос лишь в том, насколько скоро и с какой стороны». С пару минут я молча обдумываю её слова. Затем поднимаю на неё глаза. «Ты права. Всем сейчас непросто, и мы должны держаться вместе. Я больше не стану избегать вас. Но и вы не утаиваете от меня ничего, ладно?» Как я поняла, Фред верит в Кристофера. «Почему?» Венди усмехается и садится рядом. «Этого я как раз не знаю. Фред так и не назвал причины. Но сейчас неважно, во что верит Фред, я или ты. Нам удалось покинуть Девонли. Это главное». И помог нам именно Кристофер. Если кто и может сделать хоть что-то, то, видимо, это он. Но что будет дальше? Неужели ты думаешь, что жнецы так просто это оставят и позволят нам жить? А другие артисты? Что стало с ними? Они под присмотром Хейза. И, конечно, я не думаю, что всё закончилось. Но Хейз на нашей стороне Лили. Как и Фред. Не представляя, откуда в «Мистере классной задницы» вдруг появилось столько крутости. Но, возможно, он правда сможет противостоять жнецам. Фред сказал, что у Хейза есть план, однако подробностями не делился. «Вообще ничего не сказал? Даже не намекнул?» «Нет, но я в деле. Если смогу чем-то помочь, то сделаю это. Хочу сказать, что я тоже, но приступ тошноты от осознания грядущей опасности накатывает слишком резко и сильно. Кристофер хочет противостоять жнецам. Разве это не равносильно смерти? Я уже теряла его и сама словно умерла». Если он и правда умрёт, я… Инстинктивно зажимаю рот ладонью и подаюсь вперёд. «Всё хорошо?» — чуть повысив голос, спрашивает Венди. Ответить получается не сразу, и сначала я просто машу свободной рукой, давая понять, что я в порядке. Видимо, яйца были несвежие. Говорю, когда удаётся справиться с дурнотой. Ник совсем недавно пополнял запасы. «Значит, я просто переутомилась. Давно не занималась и не репетировала, а сегодня забыла о времени. Больше не делай так, Лили. И, пожалуйста, не обижай ребят. Ты слишком резка с ними. Понимаю, ты злилась на меня и на Фреда, однако наказывала всех. Это нечестно, тебе так не кажется?» «Согласна. Без колебаний отвечаю я, потому что мне надоело выслушивать нотации. Я была не права. Просто мне не хотелось ни с кем общаться. Я сосредоточилась на себе и не думала о чувствах других». Может, сегодня все вместе посмотрим фильм? У Фреда уютная гостиная и телек огромный. Надо же как-то отвлекаться от плохих мыслей. Можно. Венди снисходительно улыбается. Но выбором фильма займусь точно не я. Иначе будем смотреть ужастик. Я сама выберу. Посмотрим комедию. Отлично. Вернёмся в дом? Киваю, и Венди встаёт. Она отряхивает свои чёрные леггинсы, протягивает мне руку. Путь к дому проходит в молчании, и я точно больше не хочу ни с кем обсуждать свои отношения с Кристофером или своё поведение. Когда Венди, Ливи и Энджи стали сторониться меня, я не укоряла их в этом, полностью приняв их выбор. Так почему сейчас они считают, что я должна извиняться за то, что избегала их весь месяц? Они не обязаны со мной возиться, но и я не обязана улыбаться, если у меня плохое настроение. Знаю, что со стороны всё выглядит так, будто я держу Хейзом. Я и сама это чувствую, причём довольно давно, и мне непонятна природа этой одержимости. Да, я влюблена в него практически с детства, но разве любовь должна быть такой? Разве так она проявляется? Уж скорее это помешательство. Я росла в адекватной семье, родители любили и уважали друг друга и нас с Ребеккой. Не было у меня никаких детских травм или предпосылок, чтобы вступить в неравноценные или созависимые отношения. Но в том, что касается Кристофера, всё идёт не так. Венди вроде сказала правильные разумные слова, однако я всё ещё слишком взвинчена и шокирована его поступком. Я всё ещё ощущаю запах крови. Его крови. Я всё ещё вижу, как он падает с обрыва. И я всё ещё считаю себя убийцей. Если это чувство не развеется при виде живого Кристофера, то я сомневаюсь, что мы сможем быть вместе. Но если мы не будем вместе... Но и меня не станет. Я словно не принадлежу себе, когда он рядом. И я словно не живу, когда его нет. Что это, если не болезнь? Я никогда не любила раньше, но уверена, что настоящая любовь не должна высасывать из тебя всю душу. Однако Кристофер перевернул мой мир. С того самого момента, как познакомилась с ним, я стремительно лечу в пропасть. И мне страшно представить, что со мной будет, когда я достигну дна».